Глава 16. Финиас Финн возвращается в Килало. Первая сессия Финиаса Финна в парламенте кончилась. Его первая сессия со всеми своими приключениями, когда он воротился к мистрис Бэнс. Мистрис Бэнс приняла его на одну ночь, несмотря на то, что муж отсоветовал ей это. Я боюсь, что он почти почувствовал, что комнаты мистрис Бенс были недостойны его. Разумеется, он был несчастен. Случались минуты, в которые он думал, что ему не стоит жить, если он не помешает браку леди Лоры и Кеннеди. Но все-таки у него были утешения, состоявшие в размышлениях, в которых было много меланхолического удовольствия, Его не презирала женщина, которой он объяснился в любви. Она не показала ему, что считает его недостойным ее. Она не сочла оскорблением его любовь. Она почти сказала ему, что одно благоразумие запрещает ей ответить на его страсть. И он поцеловал ее, а потом расстался с нею как дорогой друг. «Я не знаю» почему среди всей его тоски проглядывала сильная радость, когда он думал об этом. Но это было так. Он никогда не будет более целовать ее. Все наслаждения такого рода будут принадлежать Кеннеди, и он не имел намерения вмешиваться в привилегии этого господина, но все-таки поцелуй был вечным фактом. Потом во всех отношениях, кроме его любви, эта поездка в Лофлинтер была чрезвычайно успешна. Монк сделался его другом и поощрял его говорить в следующую сессию, представляя ему различные образцы и предписывая ему курс чтения. Лорд Бренфорд сделался с ним короток. Он находился в приятных отношениях с Пализером и Грешемом а с Кеннеди они были почти задушевными друзьями. Ему казалось, что он совершенно превзошел Рашперов, Джибанов и Бонтинов в том политико-общественном успехе, который ведет так далеко к прямому политическому успеху и который сам по себе так приятен. Он превзошел этих людей, несмотря на положение, занимаемое ими, и не мог не думать, что даже Ло, если знал это, сознался бы, что он поступил хорошо. Но его задушевная дружба с Кеннеди, разумеется, смущала его. Не должен ли он был вонзить кинжал в сердце Кеннеди? Условия жизни запрещали это, и, следовательно, задушевную дружбу следовало извинить, Если не быть смертельным врагом, то почему же не быть задушевным другом? Он поехал в Ирландию, переночевав одну ночь у мистрис и явился в Килало, как бог с небес. Даже его отец был подавлен восторгом, а мать и сестры считали себя годными только на то, чтобы заботиться о его удовольствиях, Он научился, если не научился ничему другому, иметь такой вид, как будто он был властелин над обстоятельствами, окружавшими его, и был совершенно свободен от замешательства, когда отец заговорил с ним о его юридических занятиях. Он не то чтобы прямо засмеялся над невидением отца, но повторил отцу мудрые советы Монка, прямо показав, что он обязан изучать искусство красноречия и технические стороны парламента, а не законы, что отец его ничего более не мог сказать. Он сделался человеком таких размеров, что обыкновенный отец едва осмелился бы разузнавать о его поступках, а обыкновенная мать, такая как миссис Финн, Могла только с благоговением смотреть за бельем сына. Мэри Флуд Джонс, надеюсь, что читатель не совсем забыл, Мэри Флуд Джонс, находилась в сильном трепете, когда встретилась с ловшинским героем, когда он вернулся после почести его первой сессии. Она несколько разочаровалась, потому что газеты не были наполнены речами, которые он говорил в парламенте. Все дамы в семействе Финна беспокоились насчет этого. Они не могли понять, почему Финиас воздерживался так философически. Но мисс Флуд Джонс, рассуждая об этом с мисс Финн, никогда не выражала ни малейшего сомнения о его способности. А когда пришло известие в письме Финиаса к отцу, что он не намерен говорить в эту сессию, потому что речи молодого члена в его первую сессию считаются неудобными, мисс Флуд Джонс и все мисс Финн охотно согласились с этим благоразумным решением, как не сожалели об этом». Мэри, встретившись с нашим героем, едва осмеливалась на него глядеть, но аккуратно помнила все обстоятельства ее последнего свидания с ним. Возможно ли, чтобы он носил эту прятку волос возле сердца? Мэри получила от Барбары Фин волосы Финиаса и всегда их носила возле сердца. Сверх того, она отказала Гилиасу Букеру, И делая это, говорила себе, что никогда не изменит Финиасу Фину. Мы находим, что вы очень добры, приехав к нам опять, сказала она. Добр, приехав домой к своим, разумеется, мы могли остаться со знатными людьми, если б захотели. Нет, Мэри. «Случилось так, что я был в доме одного человека, которого, может быть, вы назвали бы знатным, и встретил там знатных людей, но это было только на несколько дней. Я очень рад опять вернуться сюда, могу вас уверить». «Вы знаете, как все мы рады видеть вас?» «Вы рады видеть меня, Мэри?» «Очень рады. Почему же мне не радоваться?» «Барбара, мой лучший друг на свете, разумеется, она говорит о вас, и это заставляет меня о вас думать». «Если бы вы знали, Мэри, как часто я думаю о вас». Мэри, которая была очень счастлива, услышав эти слова, и которая шла с ними обедать в эту минуту, не могла удержаться, чтобы не пожать ему руку своими маленькими пальчиками. Она знала, что положение Финиаса не позволяет ему жениться тотчас, но она будет его ждать. «О, вечно! Если он только сделает ей предложение! Он, разумеется, поступал вероломно, говоря, что он думает о ней, но подобных вероломств едва ли может избегнуть мужчина в затруднительных обстоятельствах успешной жизни». Финиас, разумеется, был изменник, но он был почти принужден к этому тем простым обстоятельствам, что леди Лора Стэндиш была в Лондоне, а Мэри Флуд Джонс в Килало. Он оставался около пяти месяцев в Килало, и я сомневаюсь, хорошо ли он провел время. Некоторые книги, рекомендованные ему Монком, он, вероятно, прочел, и его часто находили окруженным учеными книгами. Я боюсь, что он несколько чванился этими учеными книгами и парламентскими бумагами, и что в это время он немножко любил прихвостнуть. «Вы не должны на меня сердиться за то, что я у вас не бываю», сказал он однажды матери Мэри, когда отказался от приглашения на чай. Но дело в том, что мое время не принадлежит мне. Пожалуйста, не извиняйтесь. Мы очень хорошо знаем, что можем очень мало предложить, сказала мистрис Флут Джонс, которая была не совсем довольна Мэри, и которая, может быть, больше знала о членах парламента и ученых книгах, чем Финиас Фин предполагал. На следующее утро... Мать сказала дочери. «Мэри, ты очень глупо делаешь, думая об этом молодом человеке». «Я не очень думаю о нем, мама». «Он совсем не лучше всякого другого, насколько я вижу». «И начинает важничать», продолжала миссис Флуд Джонс. Мэри не отвечала но пошла в свою комнату и поклялась перед образом святой девы, что она будет вечно верна Финиасу, несмотря на свою мать, несмотря ни на кого на свете, несмотря, если это окажется необходимо даже на него. Около Рождества между Финиасом и его отцом началось рассуждение о деньгах. «Я надеюсь» что ты живешь очень хорошо, — сказал доктор. И думал, что он был очень щедр. «Немножко туго приходилось», — отвечал Финиас, который теперь менее боялся своего отца, чем в то время, когда они в последний раз рассуждали об этом. «Я надеюсь, что денег было вполне достаточно» сказал доктор. «Не думайте, сэр, что я жалуюсь», сказал Финиас. «Я знаю, что получил гораздо более, чем имел право ожидать». Доктор начал спрашивать себя мысленно. «Имел ли сын его право ожидать чего-нибудь? Не пришло ли время, когда его сын должен сам зарабатывать себе хлеб?» «Я полагаю» сказал он после некоторого молчания, что теперь нет никакой надежды, чтобы ты занялся адвокатурой. Не теперь. Почти невозможно соединить оба занятия вместе. Самому мистеру Ло это было известно. Но вам не надо предполагать, что я совсем отказался от этой профессии. Надеюсь, что ты не откажешься, после всего, что это стоило нам. Я не откажусь, сэр. И все, что я делаю теперь, я надеюсь, поможет мне, когда я сделаюсь юристом. Разумеется, я могу еще получить казенное место. И если так, общественные дела сделаются моей профессией. И тебя выгонят вместе с министерством. Да, это правда, сэр. Я должен подвергнуться риску, если дела пойдут худо. Я надеюсь, что буду в состоянии занять какое-нибудь постоянное место. Мне кажется, что мне непременно это удастся. Но я надеюсь, что никогда не буду доведен до того, чтобы нуждаться в этом. Я думал, однако, что мы все это решили прежде». Тут Финиас принял вид оскорбленной невинности, как будто отец слишком жестоко с ним поступал. «А пока...» «Денег тебе было довольно?» — спросил доктор после некоторого молчания. «Я имел намерение просить у вас сто фунтов вперед», — сказал Финиас. «Я был принужден сделать некоторые издержки при первом вступлении в парламент». «Сто фунтов? Если вам это неудобно, сэр, я могу обойтись». Он еще не заплатил за свое ружье, — и за ту бархатную жакетку, в которой охотился. Он знал, что ему очень нужно сто фунтов, но ему было стыдно просить их. Если бы он получил должность, он тотчас заплатил бы отцу. «Разумеется, ты получишь», — сказал доктор. «Но не часто старайся просить у меня сто фунтов». Финиас сказал, что он не будет и более не было разговора о деньгах. Нужно ли говорить, что он ничего не сказал отцу о том векселе, который он подписал за Лоренса Фиджибана? Наконец настало время, снова призывавшее его в Лондон и к блеску лондонской жизни. Парламент, клубы, к надежде получить место, к свету газовых ламп, и к насмешливому гневу соперничествующих ораторов. Во время праздной жизни он решил, по крайней мере, это, что не пройдет и месяца, как его увидят и услышат в парламенте. Много раз, когда он бродил один со своим ружьем по болотам, лежащим на другой стороне Шеннона, учил он речь, которую будет говорить в парламенте. Он будет говорить коротко. Всегда коротко и без жестов. Монг очень советовал ему это. Но он будет особенно заботиться, чтобы у него не вырвалось никаких слов, не имеющих значения. Его упрекали не раз Килало насчет его молчания, потому что его сограждане вообразили, будто его послали в парламент за его красноречие. В следующий приезд его не будут больше упрекать. «Он будет говорить и увлечет весь парламент, если человеческие усилия способны это сделать». И так он уложился и отправился в Лондон в начале февраля. «Прощайте, Мэри», — сказал он с самой нежной улыбкой. Но на этот раз не было поцелуя, не отрезывания волос. «Я знаю, что это зависит не от него», — говорила Мэри. «Положение его таково, но к добру или худу, а я буду ему верна». «Я боюсь, что вы несчастливы», — сказала ей Барбара Фин на следующее утро. «Нет, я не несчастлива, совсем нет. Меня многое может сделать счастливой и гордою. Я вовсе не намерена быть несчастливой». Тут она отвернулась и горько расплакалась, а Барбара Финн расплакалась вместе с нею для компании.